Глава 4. Диана Меня заперли в одной из комнат замка. Из мебели здесь была лишь деревянная кровать, которая занимала половину жилого пространства, и письменный стол. Сквозь узкое окно в помещении лился тусклый солнечный свет. По ту сторону двери стояла охрана. Периодически я слышала их тяжелые шаги, но не смела просить помочь мне. Здесь все были заодно. Все играли в безумную игру сумасшедшего короля. Я опустилась на жёсткую кровать, пытаясь придумать дальнейший план действий. Надеяться на то, что меня выпустят отсюда глупо, для короля и пленницы, которая может поделиться с ним важной информацией. С тех пор, как меня заперли, прошло уже несколько часов. желудок сводили болезненные спазмы, вызванные чувством голода. Я уже и забыла, когда последний раз что-то ела. Я выглянула в зарешёченное окно. Внизу сновали девушки в разноцветных пышных платьях. Они звонко смеялись, бросая томные взгляды в сторону мужчин. Среди последних я разглядела короля, который готовился оседлать бьющую копытом лошадь. Я отвернулась, не желая видеть этого самопровозглашенного правителя, который так несправедливо обошелся со мной. Дверь в покое, ставшая моей тюрьмой, отворилась. На пороге показалась Тереза. В руках девушка держала серебряный поднос, на котором дымилась тарелка с ароматной кашей и чашка с горячей мутной жидкостью. «Это твой ужин, Дейра», – сказала она, оставив еду на письменном столе. Тереза направилась к выходу, но я остановила ее, крепко сжав пальцами тонкое запястье. «Когда меня выпустят?» – спросила я. Девушка усмехнулась и высвободила свою руку. Несмотря на хрупкое тело, силы в ней было предостаточно. «Я предупреждала тебя, Дейра», – сказала Тереза, не скрывая своего торжества. «Король не станет терпеть строптивую мятежницу». «Если ты здесь, то наверняка отказалась согреть постель его величества». «Я не стану спать с королем!» – крикнула я. «Когда меня отпустят?» – повторила я свой вопрос, не сводя глаз с девушки. «Лишь только тогда, когда ты покоришься, Дейра!» – ответила она. «Этому не бывать!» – процедила я сквозь зубы, опрокинув тарелку с кашей на каменный пол. «Передайте его величеству, что я лучше заморю себя голодом, чем отдамся ему». «Ты слишком глупа, Дейра!» Стоит королю захотеть, и у его покоев выстроится вереница самых красивых девушек королевства, которые будут ублажать его ночь напролет, не жалея сил. Мечта каждой из них – вечером заснуть в его постели, чтобы наутро проснуться королева шора. «Королева шора переспросила я. Название было мне незнакомое, резала слух. «Именно. Король Тейлор приведет наше королевство к процветанию. Под знамением Хейлиш в Ашорево царица мир – а войско темной королевы будет разбито. Каждая желает восседать на троне рядом с самым красивым и влиятельным мужчиной королевства. В эти благие времена, которые вот-вот наступят, закончила говорить Тереза и направилась к выходу. Что еще за королевство Ашор? Даже я со своими скудными знаниями по географии была уверена в том, что такого не существует. Неужели вся эта жизнь в замке, казни, темницы и король-постановка? Представление с полным погружением. Вот только все эти люди заигрались. Они едва не убили меня, держали в заперти. Морили голод Они искренне верят в то, что живут настоящей полноценной жизнью. Они сумасшедшие. Тут же массовое помешательство на лицо. Я посмотрела на холодную, прилипшую к полу кашу. Видимо, сегодня я буду засыпать голодной. Взгляд упал на чашку с отстывшим напитком. Я осторожно взяла кружку и принюхалась к ее содержимому. Сладковатый приятный запах ударил в нос. Я сделала небольшой глоток. Напиток напоминал по вкусу травяной чай с сахаром. Вот только цвет у него был мутный, ближе к серому. Не глядя, я осушила чашку, чтобы хоть немного унять чувство голода. Свернувшись калачиком я устроилась на кровати. По крайней мере, здесь было тепло и сухо. К сожалению, мне было с чем сравнить. Чистая, хоть и жесткая постель была куда лучше, чем сырой настил из соломы в подземельях замка. Вспомнив о тесной камере, насквозь пропитанной запахами крови и пота, я невольно содрогнулась. Как только солнце скроется за горизонтом, а замок уснет, я попытаюсь покинуть это жуткое место, которое стало пристанищем для сумасшедших фанатиков и их озабоченного короля. Когда я проснулась, за окном уже стемнело. Звезды, беспорядочно рассыпанные по черному небосводу, поблескивали высоко над стенами замка. Я посмотрела на внутренний двор, который теперь был пустым и угрюмым. Нарядные девушки спали, каждая в своей постели, а кто-то из них, быть может, сейчас согревал своего короля. При этой мысли я содрогнулась, ведь там, на шелковых простынях, могла быть и я. Нет, Антон бы мне этого никогда не простил. В серый замок опутали тени, которые скроют меня от глаз посторонних. Осталось только выбраться из комнаты. Забравшись на письменный стол, что стоял у окна, я пару раз дернула металлическую решетку. Глупо было надеяться, что она тут же поддастся. Массивные прутья были крепко ввинчены в каменные стены. Кто-то постарался на славу. Выходит, выйти отсюда я смогу только через дверь. Я на цыпочках подошла к запертой двери и прислушалась. В коридоре было тихо. Ни один посторонний звук не нарушал звенящую тишину. «Эй!» – прошептала я в замочную скважину. «Здесь кто-нибудь есть?» За дверью послышался сначала шорох, а после уверенные шаги. «Я знаю, вы меня слышите!» – не нюнималась я. «Помогите мне! Меня заперли! Я вам заплачу!» Шаги стихли, замерев по ту сторону двери. Кто бы это ни был, он стоял в нескольких сантиметрах от меня. Единственное, что разделяло нас, это массивная деревянная дверь. «У меня есть деньги. Дайте хотя бы телефон!» – в отчаянии взмолилась я. «Мой жених! Я должна позвонить ему, иначе...» Глаза стали влажными от слез, воспоминания о прошлом теперь были такими далекими, иллюзорными, что на секунду моя прежняя жизнь показалась мне лишь одной из множества несуществующих фантазий. В замочную скважину вставили ключ, и я сложила руки в молитвенном жесте. «Неужели тот человек, что охраняет меня, готов мне помочь за вознаграждение? Он может не сомневаться, я действительно заплачу. А после напишу заявление в полицию на весь этот сброд, обитающий в стенах замка». И мой спаситель не станет исключением. Они все преступники, вместо которых за решеткой. На пол упала полоска света от приоткрытой двери, которая становилась все шире. Еще мгновение я готова была броситься прочь из тесной комнаты. Но проход мне преградила женщина. Высокая, стройная, статная дама смотрела на меня сверху вниз. На вид ей было около 50 лет. Тем не менее, выглядела она роскошно. Ей позавидовала бы любая. Чёрное платье с золотой вышивкой струилось по стройному телу. Светлые волосы были собраны на затылке. Колье и серьги из чёрного турмалина были столь внушительных размеров, что наверняка стоили целое состояние. Если бы я не знала, что король не женат, то приняла бы её за королеву, несмотря на возраст. И откуда же у тебя деньги, Дейра? Неужели Айша платит жалование всем распутницам? Обратилась она ко мне, пристально глядя в глаза. «Я понятия не имею, кто такая Айша», – вздохнув, ответила я. «Но деньги у меня и правда есть. Много денег», – добавила я, хотя, видимо, это особо в них не нуждалось. «Если вы поможете мне, я в долгу не останусь. я заплачу столько, сколько скажете». «Довольно, Дейра», – прервала меня женщина. «Ты решила меня подкупить? Мой сын совершил большую ошибку, даровав тебе жизнь. Он думает, что ты можешь быть полезна династии Хейлиш». К сожалению, его величество ошибается. Разве Потаскуха может помочь одержать нам победу? Вы не имеете права оскорблять меня. Не скрывая злости, ответила я, до боли сжав кулаки. Ногти больно впились в кожу ладоней. Уж если кто в этом дворце и Потаскуха, то точно не я. Ваш король... У короля должны быть королевские аппетиты. Разве не так, да и радиана Перебила мне мать короля, лукаво улыбнувшись. «Мой мальчик выбирает себе королеву, которая будет наделена всеми необходимыми качествами». «Интересно, какими?» – спросила я уже со всем сердцем, ненавидя эту властную женщину. «Терпимость, покорность и здравомыслие», – ответила мать короля. «Тебе же не присущи ни одно из них. Это погубит тебя, Дейра». «Я не из тех, кто покорно пойдет на поклон королю», – сказала я, и ногти еще сильнее вонзились в нежную кожу. «Это мы уже поняли», – тазвала женщина, неторопливо прохаживаясь по моим временным покоям, который я про себя называла темницей. «Ты до последнего будешь верна, Айша, да? Тебя даже палач не вразумил. Если ты думаешь, да и ради она, что это смелость, за которую тебя будут уважать, то ошибаешься. Это глупость, за которую тебя будут презирать. Мне не интересно ни ваше мнение, ни короля, ни кого-либо еще. Я не намерена здесь оставаться надолго». – ответила я. «Вот и славно!» – хлопнула в ладоши женщина, и ее губы растянулись с хищной улыбки. «Я этому поспособствую!» «Вы поможете мне?» – не скрывая недоверия, обратилась я к ней. «Конечно!» – кивнула мать короля. «В смерти скупят все грехи, которых за тобой накопилось немало. Уже завтра все убедятся в том, что ты пустышка, и твою голову насадят на пику, Дейра. А если окажется, что я вовсе не пустышка?» Спросила я, не совсем понимая, какой смысл она вкладывает в это слово. Женщина смерила меня изучающим взглядом, словно прицениваясь. «Это исключено», – ответила она, по-прежнему оставаясь холодной и отстраненной. «Будто ей была совершенно безразлична моя судьба. Хотя на самом деле я была более чем уверена, что мать короля жаждет моей смерти. Вот только почему? Неужели она видела во мне угрозу? Тогда кому?» Себе, королю или, может быть, их королевству, которое они называют Ашор. «Боюсь, ваши надежды не оправдаются», – сказала я, глядя в глаза, в то время как в моей голове начал созревать план, видимо, с побегом пока придется повременить. Мать короля, имя которой мне по-прежнему было неизвестно, плотно сжала губы ниточки. В ее взгляде бушевал ураган, который мог снести все на своем пути, но внешне она оставалась крайне сдержанной. Ее самообладанию любая могла бы позавидовать. «Время расставить все по своим местам, Дейра», – сказала она и скрылась в коридоре, шурша длинными юбками. Стоило ей выйти, как дверь тут же захлопнулась, оставляя меня один на один собственными мыслями.